Глава 3. 3 месяца назад. Кристина Сергеевна, вы утверждаете, что с этими мужчинами вас связывает только случайный секс? Да, так и есть. Господи, такое чувство, что я аморальная, падшая женщина. Наверное, в глазах многих это выглядит именно так. Но мне наплевать на их мнение. Да, у меня была связь сразу с двумя мужчинами не параллельно, а одновременно. Перед людьми в погонах я не собираюсь ничего скрывать. Пусть знают и поддаются этим. Мне не стыдно. Я не жалею ни об одной секунде, проведённой с Игорем и Артёмом. И если всё вернуть, я снова пойду с ними в приват клуба Сайгон. Потому что точно ненормальная Но как вы объясните тот факт, что вы были с ними не только на Сахалине, но и в Праге, а потом жили несколько дней в их квартире? Я устала отвечать на ваши бесконечные однообразные вопросы уже целый месяц по три раза в неделю. Это что, такой психологический метод воздействия? Никто не применяет к вам никаких методов. Вы считаете, что все эти встречи были совершенно случайны? Я вообще никак не считаю. Это ваша работа. Да, я была с ними в перечисленных вами местах и не думала о закономерностях и совпадениях. Поверьте мне, было не до этого. Закидываю ногу на ногу, поправляя узкую юбку. Уверенно смотрю в лицо сидящего напротив представителя закона, хоть он и не в форме. Точный, крупный мужчина с блестящей лысиной что-то черкает на листке бумаги, смотрит на меня мутными светло-голубыми глазами. Мой новый друг, подполковник Колесников Аркадий Петрович, за эти недели стал на самом деле родным. Сидит в печонках уже. Куда подевался резвый майор Рагозин? Мне так и не рассказали. А я бы послушала. Может, ещё одну звезду содрали? и отправили в Магадан участковым в посёлок городского типа. Помнится, Артём так и хотел сделать. Вы сами как считаете? Вот удивляюсь я людям. И как не надоело ему рыжить какую-то девицу, которая спала с двумя мужиками. Почему он решил, что я в курсе всех дел Шульгина и Громова по отмыванию денег? Хотя он за это наверняка получает хорошую зарплату. Вот так беседуя со мной. А можно ещё раз вопрос? Я запуталась, что именно вы хотите услышать. Случайно ли я с ними трахлась или в этом был некий умысел? Кто, когда и как меня имел и почему я вообще им дала? Шутить в вашем положении, Кристина Сергеевна, это непозволительная роскошь. Предыдущий товарищ тоже так говорил. И где теперь он? Не подскажете? Удивляюсь вашему оптимизму. Он тоже удивлялся, а ещё требовал некую информацию, которую я якобы могла видеть или слышать. Детектив не меньше. В старости начну писать мемуары. Колесников отложил карандаш, откинулся на спинку кресла и стал более внимательно рассматривать меня. В довольно приличном кабинете висел портрет президента. Светлая офисная мебель, стол, шкаф, несколько стульев. Сбоку стоит массивный сейф времён Советского Союза. Привет из прошлого или Хое оперативной службы Колесникова. Там наверняка пистолеты, бутылка водки, а ещё два дела в картонных папках, перевязанных тесёмками, на Громова и Шульгина с грифом секретно. Хотя у меня размытое представление о людях такой профессии. Больше взятая из сериалов и кино. Вам нравится ваша работа? Да. Это была моя мечта. Я шла к ней сама, ни на кого не рассчитывая и не надеясь. Трудно будет прощаться с мечтой. Как считаете, Кристина Сергеевна? Я не собираюсь с ней прощаться. А вот это была явная угроза. Жилудок сразу скрутило спазмами. С утра практически ничего не ела. Только успела выпить зелёного чая и поехала на работу. Нужно было проходить дополнительные инструктажи и беседу с психологом. Впереди маячил переезд в другой район, на другую квартиру. Денег должно хватить на всё, я подсчитала. Сделать очередной взнос за ипотеку, оплатить новую квартиру, грузчиков, такси. У меня так и осталось та карта. что дал Игорь. Мол, "На, милая, моя женщина должна ни в чём не нуждаться". Женщина должна не нуждаться во внимании и мужской заботе, а не в показной расточительности. Хотя это тоже хорошо, не спорю. Это тоже один из методов шантажа, да? Я угадала. Ваш коллега тоже любил так делать. Семью мою вспоминал Колесников снова ничего не ответил. Его взгляд напрягал: "Нет, я не чувствую прямой угрозы или откровенного физического интереса". В подполковнике ничего этого не было. Тут другое психологический прессинг. Если Рогозин делал это неумело, больше эмоционалируя сам, имея, как оказалось, личную неприязнь к Шульгину, то Аркадий Петрович Всё делает методично, растягивая собственное удовольствие от всего происходящего. Кругом одни извращенцы и маньяки. Вы очень красивая девушка. Даже спасибо говорить не стало. Достал. Наверное, свели с ума всех пилотов отбоень этих от кавалеров. Это так романтично. Вы стюардесса, он пилот. Нет. Не особо. Ну да. Я наслышана о ваших адюльтерах. Читала лично сочинение первого пилота. Адюльтер было пилота. Я свободная девушка была на тот момент. Жаль, мне не дали ознакомиться, но я уже высказала ему лично всё, что думаю. Моя единственная связь с первым пилотом чисто по пьянке, когда я праздновала свой развод. Вышла боком. Как и связь с пассажирами джета. Жизнь тебя, Кристина, ничему не учит. Красивая, страстная, импульсивная, да и опасная девушка. Мы сегодня говорим обо мне или всё-таки есть определённая тема? У нас с вами всегда одна тема, точнее две. Это Шульгин и Громов. При упоминании этих фамилий Мои несчастные мотыльки встряпнулись, но вновь опустили изломанные крылья. Но вы ведь умная девушка. Я так часто это слышу, что скоро на самом деле решу, что умная. Но вы преувеличиваете. Зачем вам их покрывать? Для чего? Неужели любовь? Подполковник двигается ближе. А вот после этого слова сердце болезненно дрогнуло. Сжала ладони в кулаки, отвернулась к окну. За ним солнечное июньское утро. Жара снова стоит неимоверная, но в кабинете исправно работает кондиционер, пробирая холодом до костей. А люблю ли я их? Не могу найти определения данному слову в контексте двоих мужчин. Разве такая любовь бывает? Но чего так тоскливо, и душу ворочает на изнанку от боли, одиночество, а ещё незнание, что с ними. Где они? Живы ли? Молчу, не собираюсь отвечать на вопрос. Это не его дело. От слишком резкого парфюма мужчины начинает неожиданно тошнить. Так было вчера и 3 дня назад. Тогда грешило на еду. Сейчас на нервы. Мне надо выйти. Зажимаю рот ладонью, потому что реально может стошнить прямо на его стол. Колесников щурит глаза, ухмыляется, кивает на дверь. Что-то говорит вслед, но я не слышу, потому что быстро иду по коридору в поисках уборной. Даже не закрыв дверь в кабинку, блюю в унитаз одного из главных правоохранительных учреждений страны. Долго не могу отдышаться, а потом, умывшись, так же долго смотрю на своё бледное мокрое лицо в отражении зеркала. Машинально опустила взгляд на живот, вцепилась пальцами до побелевших костяшек в раковину. Нет. Этого не может быть. Я ведь предохранялась. Кроме последней выразы, когда все таблетки остались в той квартире. А я была с Игорем, а потом и с Артёмом совсем без защиты. Но как же так? Нет, к этому невозможно быть готовой. Это или великая радость, или смятение и ступор. У меня ступор. Надо купить тест и всё проверить. а потом сходить к гинекологу и всё ещё раз проверить. Это всего лишь нервы. А как же полёты, как работа? Мысли скачут в голове друг на друга, и нет ни одной конкретной. Только не паниковать, всё хорошо. Сегодня, в крайнем случае, завтра всё будет ясно. Девушка, вам плохо? Плохо. Да вы очень бледная. Молодая женщина в синей форме с коротко стриженными волосами с тревогой рассматривает меня. Всё нормально. Давление упало, сейчас пройдёт. Вытирая руки и лицо салфеткой, хочу выйти на улицу. Пусть на жару и в пекло, но лишь бы из этих стен. В ту ночь и утро я была с двумя мужчинами. Сначала Игорь, потом Артём. Если я действительно беременна, то от кого? Но думаю, что это не имеет большого значения, потому что ни того, ни другого нет в моей жизни.